Дронго невольно еще раз посмотрел на часы. Нужно быть ближе к месту событий. Он вышел из бильярдной и увидел поднимающуюся по лестнице Ларису Алтунину. Заметив Дронго, она улыбнулась и пояснила. «Сергей Леонидович послал меня за своими сигарами». Он кивнул, словно одобряя, что она выполняет это поручение. Из гостиной показался Саид Сафаров. Там все в порядке, сообщил коротко. Уже скоро. Да, подтвердил Дронго, теперь скоро. В гостиной по-прежнему царило оживление. Некоторые гости вышли на террасу. Зима в этом году сильно опаздывала. Было достаточно тепло, и здесь можно было находиться без верхней одежды, хотя и не очень долго. Дронго посмотрел на часы. Сейчас все решится. Интересно, куда делся Кузнецов. Кажется, это был именно он, решивший не входить в бильярдную. Блумберг взглянул на Дронга, потом на часы и, кивнув, отправился на террасу. По дороге его кто-то окликнул, но он весело перепоручил вопрос кому-то из своих друзей, Дронга двигался следом. На террасе Дронга осмотрелся. Почему-то здесь не было никого из знакомых лиц. Куда они все подевались? Блумберг сделал шаг второй, третий. Дронга шел почти след вслед. Он первым услышал выстрел. Может, потому что ждал его? Блумберг не упал. Он испуганно обернулся. Что он делает, идиот? Подумал Дронга. Почему не падает? Почему не демонстрирует разрывы на своем теле? Возможно, банкир понял его и спохватился. Он уже сделал движение, собираясь упасть и привести в действие взрыв пакеты на своем жилете, когда следующий выстрел отбросил его назад. Банкир закричал, падая на пол. Дронго покачал головой. Для начинающего актера это было даже слишком. В этот момент он увидел, как вторая пуля пробила банкиру руку, разрывая мышечные связки у плеча. Дронго ошеломленно замер. Такого он не предусматривал. Блумберга ранили по-настоящему. На секунду воцарилось молчание, потом закричали сразу все. Дронго бросился к банкиру. — Больно, — прошептал Блумберг, — очень больно. А вы говорили, будет все в порядке. Дронга разорвал пиджак, уже пробитый пулей и залитой кровью. Ранение было серьезным, пуля пробила кость и, возможно, застряла в ней. Второе ранение пришлось в грудь, но жилет несколько приглушил удар, и пуля лишь скользнула по нему, не пробив. — Почему вы не дернули взрыв-пакет? — шепотом спросил Дронга. Банкир лишь стонал от боли. К ним подбежала супруга Блумберга. Он убит? Нервно спросила она. Убит? Нет, устало ответил Дронга. Все обошлось. Он только ранен. Она удивленно посмотрела на него. Он сам ломал всю игру. Ранен? Растерянно проговорила Лейла Махмудовна. Отнесите его в гостиную и срочно вызовите врача, приказал Дронга. Врача? Она ничего не понимала. Рушился весь первоначальный план. «Позовите людей!» — крикнул Дронга. «Пусть помогут положить Сергея Леонидовича на диван. Он серьезно ранен». Она наклонилась к мужу и, увидев его искривившееся от боли лицо, зияющую рану, обильную кровь на теле, поняла, что он не играет. Сыграть такое невозможно. Блумберг действительно ранен. Он ранен, закричала она пронзительным голосом. Ранен! Засуетились гости, они бестолково толпились, пытаясь помочь. Пострадавшего отнесли в гостиную. Появившиеся наконец Игорь и Саид с трудом сдерживали толпу, только создающую неудобство хозяину дома. Срочно зовите врача, приказал дрон, обращаясь теперь уже к Ларисе Алпунин. «Лучше скорую помощь. Узнайте, может, врачи есть среди гостей?» Она кивнула и бросилась выполнять его просьбу. Он вышел из гостиной в коридор. Здесь суетились какие-то люди. Дронго вернулся в гостиную. Куда подевались свои? И увидел Семена Григорьевича, уже стоявшего у раненого Блумберга. «Какой ужас!» — причитал водитель. «Вы видите, у него настоящая кровь!» «Все отменяется», — сказал ему Громов. «Сергей Леонидович действительно ранен, и ранен очень серьезно. Прошу вас, быстро пройдите к соседнему дому и посмотрите, что случилось на втором этаже. Если там лежит винтовка, принесите ее сюда». «Хорошо», — кивнул Семен Григорьевич, поспешно выходя из гостиной. Дронго вздохнул и вытер платком под солба. «Что произошло?» — нервно спросила хозяйка дома, отводя его в сторону. «Это тоже ваш план? Что случилось?» «Он действительно тяжело ранен», — устало сказал Дронго. «Я ожидал худшего, и это произошло. Пока сам ничего не понимаю. Как можно быстрее нужен врач». «Это вы виноваты!» — заговорила она громко, привлекая внимание гостей. «Как вы могли такое допустить? Кто в него стрелял?» «Это мы узнаем через несколько минут», — угрюмо ответил Дронга. К ним подошел Кузнецов. «По-моему, вы переигрываете», — заметил он укоризненно. «Не обязательно было по-настоящему стрелять Сергея Леонидовича даже в руку. Это уже не шутки». Какие шутки, — зло ответил Дронго. Никто не хотел его ранить. А как же рука? Его хотели убить. Первый выстрел был в грудь, но бронежилет, который он по моей просьбе надел перед приемом, спас ему жизнь. А уж второй выстрел попал под бронежилет в плечо, когда он падал. Стрелял явно профессионал. Вы хотите сказать... — Что его хотели убить по-настоящему? — понял Кузнецов. Лейла Махмудовна до крови прикусила губу. Она тоже все поняла. — Посмотрите сами, — кивнул Дронга. Хотя через несколько минут мы все равно узнаем, что там случилось. Над Блумбергом склонился один из гостей. — Это главный врач Кремлевской поликлиники, — пояснила супруга хозяина. Надеюсь, скорая помощь приедет вовремя, выдохнул Дронг.